А тут, как на грех, случилось за эти дни два крупных происшествия: это убийство девяти человек на Епатьевском переулке и получение тысяч рублей по подложной осегновке из губернского казначейства, что, конечно, дробило силы сыскной полиции. Мрачно сидел я в своем кабинете. Служебное самолюбие страдало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 какой-то серый ком по форме вроде человека, но без глаз, носа, рта и ушей.